«Однажды вечером на кухне в усадьбе... Это был грустный вечер, за окно мело, и было промозгло. Костильные владельцы усадьбы едва-едва горела свеча, так что в лятузском свете с трудом можно было различить какие-то китайские бездевушки, большое зеркало в старинной позолоченной раме и перешедшие моему хозяину по наследству серебряный кувшинчик. В костильной было только два человека, мои знакомые и я. Я сидел в углу дивана с книгой в руках, но вскоре не выдержал встал. «Хочу пойти послушать истории, которые сейчас рассказывают на кухне кузнец». Из дверей кухни струился свет. Там было весело, и слышались громкие голоса. В печи в дальнем углу кухни потрескивал огонь. Рядом с ней восседала домоправительница, а на печной приступке расположились ребятишки. Они смеялись и грызли орехи. В сенях раздевались работники. Они отряхнулись с сапог снега, Пошли на кухню и сели за длинный стол, на котором кухарка уже приготовила для них ужин. Молоко и кашу в мисках. У камина стоял кузнец, прислонившись спиной к горячей стенке, и курил в длинную трубку. На лице его, едва испачканного кузня, застыло самое серьезное выражение. Я уже знал это свидетельство того, что он только что закончил рассказ. Да и слушатели были в восторге. «Добрый вечер, кузнец!» сказал я «Что это ты рассказал такое, что вызвало такой смех?» «Хи-хи-хи!» Выснули ребятишки, глаза их сияли от восторга. «Кристен рассказал нам о черте и кузнеце, и о парне, который посадил черта в орех. И еще он обещал рассказать о Пере Саннуме, у которого горные жители схватили лошадь на горя Асмюрбак. «Да, так оно все и было!» Начал рассказывать кузнец. Этот пэр Саннум был с того хутора, что рядом с церковью Саннуми. Был он известным колдуном, и его частенько приглашали на хутора и усадьбы. Какой уж он был колдун, я не знаю, но вот то, что он был глуп, недоподлинно известно. Потому что горный народец однажды связал его, и ему пришлось простоять со свернутой шеей всю ночь напролет в собственном саду. Да не о том сейчас речь. Этот пэр никак не хотел жить вместе с людьми. как бы его назвать поточнее. Хм. Это был редкий ворчун и в каждой бочке затычка. И вот однажды надо было ему явиться ровно в десять в суд, христиане. Решил он выехать с вечера, чтобы не опоздать. Времени у него было, как он считал, достаточно. Да и то сказать верно, времени было достаточно, как бы на горе Асмюрбак лошадь его не схватили под усцы горные жители. Дело в том, что на горе той задолго до его поездки повесился один человек. Да и музыку там слышали многие. И скрипку, и кларнет, и флейту, и всякие такие инструменты, которые тут надо. Да в этом лучше моего знает старая верта Она сама слышала и говорит, что краши музыки не слышала. Что почти как та музыка, что играли у Ленсмена в 1814 году. Правда, Берта? «Правда, правда, истину правду говоришь, батюшка!» Отвечала ему домоправительница. «Так вот, — продолжал кузнец, — схватил кто-то его за лошадь под усы и не могла она сдвинуться с места, как он не стегал и не кричал на нее. Не хотела она идти дальше, хоть тресни. Вернее, двигаться-то она двигалась, но лишь по кругу, и не хотела идти ни назад, ни вперед. Так и прошла вся ночь, было совершенно очевидно, что лошадь кто-то по кругу водит. Саннум ругался и кричал, но все зря. А когда чуть забрежь его заря, слез он с лошади и отправился пешком в усадьбу неподалеку и попросил кого-нибудь подпалить лошади хвост. Тут уж лошадь припустила, что есть мочи в город. А Саннум с трудом удерживался в селе. Но когда прибыл он в город, лошадь пала. «Я тоже об этом слышала», – замечала Берта. «Но никогда я не могла поверить». что Пэр Саннов так глуп, но если ты, Кристен, говоришь, что это правда, то не могу, я тебе не верить. «И правильно делаешь», — отвечал кузнец, «ведь историю то эту я слышал от самого Ингеберта Смюрвак, которая подпалила хвост лошади Пэра «А как ты думаешь, Берта, он ведь должен был посмотреть через хомут? Кто это водит его лошадь по кругу?» — просил один из мальчиков. — Ну, конечно, — отвечал Аберта. — Ведь когда посмотришь через хамут, то увидишь, кто там из горных жителей вышел в наш мир. И тогда нечисть должна от тебя отступиться. Об этом слыхал я от одного человека, который лучше других знает все повадки и чистые силы. Звали его у нас дома в Холланде Ханс Смельчак. А вот в округе прозвали его Ханс Сразумением. потому что была у него любимая присказка «Все надо делать с разумением». Его похитили горные жители и долгое время держали в горе. Но он все надеялся освободиться, и когда зазвонили по нему во всех церквях, а тогда уж не могут горные жители силой удерживать крещеного человека, то схватили они его и бросили через самую высокую гору с круглой вершиной прямиком в деревню. И, как говорил Ханс, Показалось ему в тот пик что долетит он уже до самого фьорда. С тех пор стал он дурачком. Ходил он по хуторам и деревням и рассказывал удивительные истории. Но после рассказа всегда принимался хихикать и говорил «Хи-хи-хи, кари-карина, я тебя вижу!» Значило это, что все время ходила за ним Хюльдра. Когда же был он у горных жителей, всегда брали они его с собой. когда выходили в наш мир воровать молоко и еду, потому что не может нечесть взять ничего, что сделано во имя Господа нашего и над чем сотворен крест Господень. И заставляли они Ханса воровать для них еду, но он клал в ведра с молоком какую-нибудь пакость и портил еду горных жителей. А когда раздавался удар грома, то бросалась нечистые силы бежать к гору так быстро, что не поспевал за ними Ханс. И приставили к нему одного из горных жителей по имени Мокрый, И был этот мокрый, так силен, что когда гремел гром, нес он из самого Ханса и ведра с молоком. Однажды повстречался им в горной долине, в Халланде, Фокт из Рингерики. Подошел к нему мокрый, схватил под устой лошадь и стал водить ее по кругу. Фокт ругался и так стегал лошадь, чтобы можно было смотреть. Тогда мальчик-кучер подошел к лошади, посмотрел сквозь хомут, увидел мокрого, и тому пришлось отпустить бедное животное. «Но!» – рассказывал Ханс. Мокрый при этом не успокоился и не успел мальчик дойти до саней, как мы громко захохотали, да так, что фокт навернулся в санях и чуть не свернул себе шею «Да, разные бывают истории!» – заметил один из работников. «Слышал я про одного священника из Льера». Должен был как-то отправиться на отпевание одной старухи, которая при жизни не отличалась праведностью. И не успел он ехать в лес, как схватили его лошадь под усы Но он знал, как помочь делу. Умён был тот священник из Льера. под одно мгновение прыгнул он из саней на спину лошади, посмотрел через хомут и увидал старого страшного мужика. Говорят, что это был сам чёрт. «Отпусти лошадь!» — крикнул священник. «Она тебе не достанется!» «Черт, отпустил лошадь!» Не мог он противиться приказу священника, но лошадь так припустилась с места, что лишь искры летели из-под копыт и долетали до верхушки деревьев. Мальчик-кучер с трудом удержался в санях, а священник в тот раз приехал в деревню верхом. «Не понимаю, что приключил с нашими коровами!» сказала Марида ярко, хотя на кухню с ведром молока. «Посмотрите, матушка, как мало молока они дают!» как будто совсем не едят сена «Убери сено с пола!» отвечала новоправительница. «Правы вы, матушка!» воскликнула Мари. «Не успевай наложить сена в кормушки, как исчезает оно из них!» «Дам тебе совет, Мари!» лука заметил один из мальчишек. «Свари-ка ты сливочную кашу и поставь горшок с кашей на чердак хлеба в четверг вечером. Вот и поможет тебе Нисси принести сено коровам». «Когда работники спят!» «Да уж, если живет там Нисси!» Доверчиво отвечала старая доярка «То не пожалею я каши! Но вряд ли тут живут Нисси! Не верят них наши хозяева! В старые времена, когда было его служение у капитана в Вот там-то жил Нисси!» «Откуда тебе известно, Мари?» Спросила старушка «Неужели ты видала его?» «Видала?» Переспросила Мари «Конечно, видала, можете мне поверить! Расскажи!» Закричали малыши. «Могу и рассказать!» — согласилась доярка. «Так вот, в те времена была я в служении у капитана и сказал мне один из работников как-то вечером, в субботу, «Мари, не задашь ли корма лошадям сегодня, а уж я у тебя в долгу не останусь!» «Ну, конечно!» — отвечала я. потому что знала, кто собирается он на свидание. Так вот, когда пришло время кормить лошадей, пошла я на конюшню, взяла вилы, подняла на них сена и собиралась дать корм первым коню капитана. Очень халили его, а пока его ошлоснились, да так, что хоть смотри с них, как в зеркало. Но как только подошла к стоилу коня капитана, так откуда-то сверху на меня он свалился. «Кто? Кто?» – ты кричали мальчишки. «Конь!» «Да нет же! Нисси!» не И так я перепугалась, что бросила сена и бегом бросилась из конюшни. И когда пер вернулся домой, сказала я ему, «Дорогой мой пер!» Один раз задала я корм лошадям, а больше не проси. А гнедой капитана и вовсе корму не получил. И рассказала я перу все, как было. «Да не беспокойся ты за гнедого!» Отвечал мне пер. «За ним есть кому присмотреть». «А как выглядел Нисси, Мари?» – спросил один из мальчишек. «А ты думаешь, я разглядела?» – усмехнулась Мари. «Да там было так темно, что я ладони-то своих не видела». Но я его почувствовала, как будто держала в руках. «А может, это была кошка?» – предположил какой-то мальчишка. «Кошка?» – с гневом переспросила Мари. «Да я почувствовала все пальцы на его руке». «Было их всего четыре, а все мохнатые!» «И не сойти мне с этого места, если это был не Нисси!» «Конечно, это был Нисси!» Успокоил кузнец. «Потому что нет у него большого пальца, а ладони его него мохнатая!» «Никогда не держал его за руку, но слышал об этом!» «И знаю, что следит он за лошадьми!» «И из Нисси выходят самые лучшие конюхи!» «Много бывает от него хорошего!» «Но знаю я!» что ни один только Нисси помогает хозяевам. Слыхал я, что в горах в Уринсакэре одному парню служили горные жители. Жил он в Рёгле. Вы, может быть, все знаете, что жила в тех местах Хюльдра. Однажды случилось нашему парню по весне, по талову снегу, по делу гору. И когда собирался он до ручья Шелевек и напоил своих лошадей, на пригорке показалось стадо коров. Такими откормленными пригожами, что-либо дорого посмотреть. А хозяева коров везли разные скарпы на больших телегах, Запряженных прекрасными лошадьми. А впереди стада шла здоровенная девица С огромным подойником, полным молока в руке. «Куда это вы направляетесь в это время года?» Пасил парень из Рёгли. «Идем мы на сетер в Рёглихагене, Булинасакере!» Отвечала девица. «Там у нас пастбище!» «Удивился парень, что чужие люди собираются на его землях пасти своих коров. А самое удивительное, никто больше не видал этого странного стада и не слыхал о нем. А спрашивал парень а спрашивал парень всех встреченных по дороге. А дома на хуторе у него стали происходить странные вещи. Что бы ни сделал днем при свете солнца, ночью все разрушалось. И пришлось ему вскоре работать после захода солнца. Но та история, которую я хочу вам рассказать, случилась осенью». Пошел он проверить, высохла ли рожь. Казалось ему, что не подсохла она еще, хотя была уже поздняя осень. И вдруг услыхал он за спиной шепот «Пора тебе убирать, рожь, ведь завтра пойдет снег». Послушался того совета парень и перевез всю рожь в амбар, хотя и работать пришлось ему до полуночи. А на следующее утро выпал глубокий снег. «Не всегда горные жители так добры к свертным, кузнец!» – заметил мальчик. «Разве не помнишь ты, как повела себя Хюльдера, которая крала праздничные угощения на свадьбе в Эльстаде и забыла там свою шапочку?» «Сово собой помню», – отвечал кузнец, и тут же принялся рассказывать новую сказку. «Была в Эльстаде, что в как-то свадьба, но в день свадьбы не оказалось у них свободных печей, потому мясо на жарку пришлось им отослать на кухню на соседний хутор, а вечером должен был за ними съездить работник». Когда перевалил он через одну из гор, только он услышал отчетливый голос. «Если едешь в Эльстад, скажи дай ты поскорей, чтоб Дильда спасла быстрей!» «Упал он в огонь, бедняга!» «Да это живой мой ребенок!» Закричал вдруг кто-то в зале, и с этими словами бросился прочь из дома, сметая все на своем пути. Но в последнюю минуту упала у Хюльдры шапочка с головы. И все увидели, что это была именно она. Прокралась горная ведьма на свадьбу, чтобы наворовать мясо, сало, масло, пирогов да пива с водкой, но и разных прочих вкусностей, что готовили люди на празднество. И так она разволновалась из-за своего ребенка, что забыла на чане с пивом серебряный ковш и даже не заметила, что потеряла шапочку. И ковш, и шапочку хозяева спрятали на хуторе в Эльстеде. А была у той шапочки такая сила, что каждый, кто надевал ее, становился невидимым для смертного». Если только не был он сильнее нечисти. Если только не был он сильнее нечисти. Но хранится ли она до сих пор в Эльстеде, сказать не могу, потому что сам не видал ее и в руках не держал. Сил ее не знаю. Да, горные жители очень хитры и бессовестны, заметил старый Берта. Об этом я слыхала. Но хуже всего ведут они себя летом, когда народ перегоняет скот на сеттеры. Наступает тогда для Хюльдера горных жителей настоящий праздник. Девушки, что остаются на Сетере, думают больше всего о своих ухажерах и забывают перекрестить молоко, сливки и прочую еду. И тут уж Хюльдеры могут взять все, что пожелают. И случается, что их даже удается увидеть. Происходит это нечасто, но бывает. Так произошло как-то летом на Сетере в Неберге. В горах там были то ли плотники, то ли лесорубы, которые валили деревьях. Вот вечером закончили они работу и подошли к озеру искупаться. Как вдруг услышали чей голос? «Передайте Хильдре, что заболели ее сыновья. Обожглись они мясным супом!» Когда вернулись лесорубы на сеатр, сказали они девушкам. Когда возвращались в медовой, то слышали голос в лесу. «Передайте Хильдре, что заболели ее сыновья. Обожглись они мясным супом!» «О, это мои дети!» докричал вдруг кто-то в хлеву. и на пороге показалась Хюльдра с полным молока молокоподойником в руке, который она швырнула в сторону и припустилась бежать в горы. «Да, люди много чего говорят», — заметил Кузнец, как будто сомневаясь в правдивости историй. Но, судя по всему, сказал он это из-за уязвленной гордости, потому что посмели прервать его рассказ. Вряд ли кто-то в округе знал сказок о Хюльдрых и горных жителей больше, чем Кузнец, и вряд ли кто-то верил в них больше, чем он». «Да, люди много чего говорят», — еще раз сказал кузнец. «И всем россказням верить не след. Но когда что-то стучается в той собственной семье, то приходится верить более неволей. Сейчас я расскажу, что приключилось с моим тестем. Он был верующим человеком и очень здравомыслящим. Так что верить его словам можно. Жил он в у Лисакеры, и звали его Ю. Он выстроил себе новый дом. Была у него парочка коров, ухоженные, откормленные, И жеребец, самый лучший округе. На этом жеребце Ю частенько ездил по делам на большие расстояния и никогда не задумывался, выдержит ли такие расстояния его конь, потому что он всегда был накормлен и ухожен. Хотя из людей Ю никто за ним особенно не присматривал. Еще был Ю хорошим скрипачом и весящиком. Частенько приглашали его на свадьбу и разные вечеринки, но дома он скрипку в руки никогда не брал, как просили в домашние. Вот однажды пришли к нему парни, пришли с собой вина и водки, А вскоре, когда уже развеселились, подошел еще народ. И Ю, как он не отказывался, пришлось сыграть несколько мелодий. Но вскоре отложил он скрипку, потому как знал, что горные жители неподалеку. И вряд ли им этот шум особенно понравится. Но парни все просили его и просили сыграть еще. ему пришлось вновь взять скрипку в руки. Так повторилось два и три раза. Наконец Ю повесил скрипку на крючок на стену. Сказал, что больше не приведет ни разу смычком по струнам, а затем выпроведет всю веселую компанию за порог. Когда он уже разделся и остался в одной рубашке, и тут к увалилась толпа горных жителей, больших и маленьких. «Ну!» – сказал ее, который решил, что это вернулась загулявшая молодежь. – Зачем пожаловали? Ведь я же сказал, что играть больше не буду! Но тут он разглядел, что за гостью у него в доме, испугался, Втряхнул своих дочерей, которые уже легли спать, а надо сказать, что был он очень силен, и крикнул, «Это еще что за люди к нам пришли? Вы их знаете?» Дочери его с просвонией ничего не поняли, или что-то пробормотали в ответ. Дочери его с просвонией ничего не поняли, или что-то пробормотали в ответ. так даю схватил ружье, направил его на незваных гостей и крикнул, «Если вы сейчас же не уберетесь прочь из моего дома, — то я вас всех перестреляю в сей же час. Нечисть с воем бросилась Кто-то полез в окно, кто-то чуть не застрял в печной трубе, кто-то успел ускользнуть дверь. Ю в эту минуту показалось, что по дому его прокатилось множество серых комков старой пыли. Но когда он повесил на место ружье и подошел к печке, чтобы зажечь погаснувшую трубку, на печке сидел старик с длинной бородой, которая свешивалась до пола. Во рту у него была трубка, и он собирался угольком зажечь ее, как этого хотел сделать сам Ю. «А ты что здесь делаешь?» – спросил Ю. «Или ты не с этой толпой, а сам по себе?» «Я живу здесь неподалеку», – отвечал старик. «Я хотел тебя предупредить, чтоб больше такого шума тут не было, иначе придется тебе пенять на себя». «И где же ты живешь?» – поинтересовался Метисеть. а живу я под твоим авином и если бы мы жили не там, а здесь то давно бы тебе пришлось распрощаться с этим хутором потому что иногда слишком жарко вы топите печь и нам это не очень-то и нравится и сдается мне что не стоит вам больше так шуметь Так что следи с собой и своими домашними иначе придется тебе крепко в этом пожалеть. Никогда больше ее не брал в руки скрипки. И никому больше не удавалось уговорить его играть на танцах. Во время рассказа кузнеца в доме раздавались звуки открываемых и закрываемых дверей и скрежет, поворачиваемого в замочной скважине крюча. Это владелец усадьбы вышел на вечерний обход своих владений и запирал свои сокровища. Серебряные кувшинчики и оловянные табакерки. В шкафы. Как раз когда кузнец закончил свой рассказ, дверь на кухню приоткрылась, И в проеме показался сам хозяин со съехавшим на одно ухо ночным клопаком. Он сказал, «Ну-ну, кузнец, ты, как я погляжу, все врешь и никак не успокоишься со своими сказками». «Я вру!» – возмутился кузнец. «Да я женат на одной из дочерей Ю!» «И моя жена, дорта рассказывала, что видела нечисть своими глазами. Девушки, конечно, были не в себе с просонья, но разглядели они все хорошо». «Не в себе?» – переспросил хозяин. «Ну-ну, могу поверить. Ты сейчас явно не в себе, что и говорить. Хорошо еще, что не приложился к бутылочке. Вот тогда уж ты бы точно был себе. Ложитесь в постель, мальчики!» – добавил он, обращаясь к детям. «Уже поздно, и не к чему слушать на ночь вранье вашего кузнеца». «Дурные это слова!» – ответил гордо кузнец. Последний раз, когда я слышал кое-кого, кто был не в себе, было это на 17 мая в Неберхаугере, когда вы пытались там проповедовать. — Чёртовы сплетни! — завопил хозяин и прошествовал к двери горящей свечой в высоко поднятой руке и зажав подмышкой стопку счетов и газет. — Не говорите так! — кричал кузнец. — А лучше позвольте мальчикам послушать историю о парне, который женился на Хюльдре. История эта совершенно правдива. И слышал я ее от старой верты. Случилось все это в той деревне, откуда она родом. Тут поместик вышел из кухни, громко хлопнул дверью и затопал по лестнице наверх. «Ну что ж», — заметил кузнец, «если ваш хозяин не хочет послушать эту историю, я все равно расскажу ее вам». Внуки владельца усадьбы совершенно забыли о наказе деда и приготовились слушать рассказ кузнеца. Много лет тому назад на хуторе, высоко в горах в Халленде, жила семья богатых крестьян. Был той семье сын, из себя пригожий и высокого роста. Был у них и сетр, да не такой, как у других, а с хорошими до крепкими постройками, в которых были и крепкие двери, и нормальная печь, и окна. На сетре жили все лето, но когда хозяева спускались вниз, в долину, на свой хутор, то лесорубы, Охотники и рыбаки, которые зимой ходят в горы, стали примечать, что живет там семейство Хюльдр. И говорили, что дочь старшей Хюльдры прекрасна и краше ей нет. Слышал все эти разговоры сын хозяев. И решил он как-то поздней осенью отправиться на Сетр и посмотреть. Когда поднялся он на перевал, то увидел в доме на Сетре яркий свет. И понял, что семейство Хюльдр уже перебралась туда на зиму. Пешился тогда парень. Привязал лошадей к еле, достал из седельной сумки пистолет, потихоньку подобрался к дому и заглянул в окошко. В доме увидел он святовика и старуху, скрученную возрастом и очень страшную. Но была там еще и девушка, красоты необыкновенной. Влюбился в нее крестьянский сын с первого взгляда и понял, что жить без нее не сможет. Надо сказать, что у всего семейства были коровьи хвосты и у красотки тоже. Парень понял, что семейство Хюльдра только что переехала Так чисто и прибрано там было. Девушка мыла старика, а старуха разводила в печи огонь. Парень, недолго думая, ворвался в дом и выстрелил у девы в кину головой. Она испугалась и упала на пол. И ту же минуту стала страшна, как смертный грех. А нос ей вытянулся и стал похож на дуло пистолета. «Ну что же!» – обручал старик. «Теперь ты можешь взять нашу дочь себе в жены!» Но парень от страха просто оцепенел и не мог двинуться с места или произнести хоть слово, или произнести хоть слово. Старики принялись мыть дочь, и она чуть покрасивела, да и нос уменьшился в половину, но красивой бы ее никто не назвал, хотя и коровий хвост ей тоже подвязали. «Теперь можешь отправиться вместе с невестой к себе на хутор!» — сказал отец Хюльдра. «Справьте и свадьбу по всем правилам, а для нас приготовь комнату в поварне!» «Не хотим мы сидеть вместе с остальными гостями, но не забудь прислать и нам чарочку!» Парень побоялся ослушаться ведьмака, взял за руку свою невесту, посадил ее на коня, привез на хутор и отправился с ней на свадьбу. Но прежде тем идти в церковь, попросила невеста одной из девушек встать позади нее во время венчания, чтобы не заметили гости, как у нее отвалится коровий хвост». когда положит ей священник руку на голову. Свадьбу справили по всем правилам, и парень не забывал приносить угощение в комнату, которую приготовили для родителей невесты. Во время пира никого не видел он той комнатке, но когда зашел в поварню после свадьбы, то обнаружил там горсть злато и серебра и столько денег, сколько не доводилось им видеть никогда в жизни. С тех пор так и повелось, когда бывали у молодых гости. Для родителей и жены накрывали в поварне, и после них оставались всегда столь денег, что вскоре уж и не знали крестьяне, что с ними делать. Но молодая жена, как была, такая осталась некрасивой, и не очень это радовало мужа. И случалось даже, что изредка он ее поколачивал, когда был особенно не в духе. Один раз спешил он в город, да слетел его лошади подкова, и надо было ее подковать. Отправился парень на кузню, потому как сам был отличным кузнецом. Но все шло наперекосяк тот день, и как ты старался он, Никак не мог подковать лошадь. Подкова получалась то слишком большой, то слишком маленькой. Так прошло утро, а затем и полдень. Наступило время ужина. «Неужто ты так и не сможешь подковать сегодня лошадь?» Не выдержала молодая жена. «Не очень-то ты хороший муж, но, как видно, еще худший кузнец. И что за трудность такая подковать лошадь? Если подкова велика, уменьши ее, а если маловато, так увеличь». «Придется мне самой пойти в кузню и закончить твою работу!» С этими словами направилась Хюльдро к кузню, взяла в руки подкову и распрямила ее. «Вот так это надо делать!» — сказала она мужу, и затем с сёккостью согнула ее, как было нужно, будто подкова была сделана из масла. придержи лошадь!» — она и подковала животину. «Да так, что лучше не получилось бы у самого хорошего кузнеца!» «Ну и сильны же твои руки!» — с удивлением проговорил муж. «Неужто?» – отвечала жена. «А как думаешь, я бы себя чувствовала, если бы была такая сила и в твоих руках? Но я слишком люблю тебя, чтобы помещать на тебе свою обиду». С того дня стал парень относиться к жене с уважением и вниманием. «Ну что ж», – заметила домоправительница, когда кузнец закончил свой рассказ. на сегодня довольно разговоров. Пора спать». И она поднялась со своего места. «Ты права», — отвечал кузнец, — «да и хозяина не след свердить». Он пожевал всем спокойной ночи и пообещал ребятишкам, что расскажет другую историю на следующий вечер, а они должны приготовить ему четверть табаку в подарок. На следующий день отправился я к нему в кузню, но лишь жевал табак, что было верным признаком того, что накануне он выпил слишком много водки. Вечером того же дня отправился он в соседнюю деревню еще повеселиться. Когда же встретил я его несколько дней спустя, был он мрачен и неразговорчив, и не хотел больше рассказывать историй, когда ребятишки сулили ему в награду табак и водку. Дворовые же девушки перешептывались, что горные жители отомстили кузнецу за рассказы о них, подкараулили его в лесу и избили. На склоне горы кузнеца, который был явно не в себе и заговаривался, и нашли на следующее утро.